Вообще группа подобралась интересная. Я и выбирал бойцов так, чтобы ко мне попали не совсем ещё зелёные, но и не надломленные поражениями последних дней солдаты, чтобы и опыт какой-то присутствовал, и бравады не нужно не было бы. Лациса я выбрал от того, что в группе нужен был второй водитель. За первого я и сам сойду.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 Этих можно для разведки и ближнего боя использовать. Полеев и Лацис как бойцы, Шефринс с автоматом прикрывающий. Надо будет, кстати, при первом же удобном случае их всех автоматами вооружить. Асанович, Гришканков и Дёмин составят вторую тройку, так сказать, группу тяжёлого вооружения. Пулемёт, автоматы и взрывчатка. хороший букет получается вот и поработают в качестве огневого обеспечения а я со снайперкой буду их всех прикрывать до командовать э в принципе не так уж и плохо получается вот и сейчас стоило только дёмину подать сигнал как пулемётчики тут же развернулись в боевой порядок страхуя его с флангов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 А вы? Я-то от любой погони оторвусь. Не знаю, ценятся здесь нива леса. Не ориентируется в нём, так что не волнуйтесь. Меня так запросто не съесть. Тихо ползу по кустам. Дёмин прав, кто-то на дороге есть, я слышу голоса. Сколько их? Сейчас вечер. А немцы по ночам местным ездить и ходить не разрешают.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 карабин у жерде носца за спиной и заремень заткнут топор ага это интересно они везут еду куда термосов три что у них и на сколько человек они рассчитаны есть ли в них суп второй чай человек на 10-12 или больше чёрт не помню я какие там уфрицев рационы были В том смысле, сколько можно человек из одного термоса накормить? Десяток точно можно. А если еще и обозников этих приплюсовать? Все равно не выходит. Больше и должно быть. Стоп, а кто сказал, что термосы полные? Никто. А кто сказал, что нет? Ладно, подумаем. Куда они едут?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 Мы только отъехали, когда он собирался на пост. Ты его знаешь? Да, это Вилли Леммер. Мы с ним земляки, оба из Эвюрцбурга. Но он знает твой голос. Да? Будешь разумно себя вести. Есть шанс уцелеть. Понял меня? Да-да, я всё понял. Руки назад, протяни.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 Первый номер направо, второй налево. Владцы, Сдёмин, колесо укрепить, телегу развернуть в обратную сторону. Шефрин, инвентаризация трофеев. Немца дохлого осмотри, что там у него есть? Документы, боезапас, оружие, всё в телегу. Плеев, в ту сторону пробегись метров на 300. Послушай. Потом нас дождёшься. Так, вроде бы всех озадачил. Мысль моя тем временем оформилась окончательно. Ремонтники. Те ещё вояки, я их по прошлому разу помню. А что они могут чинить? Не грузовики, те проще отбуксировать в деревню, телеги и прочее тоже отпадают. Танки или танк. Его не волочь буксиром, надо на месте чинить. 14 человек. Парм? Нет, там народу больше. Что они там могут ремонтировать? Не двигать же его в поле не починить. Гусеницы? Так и долго? Ну ладно, на месте разберусь. Если есть техника, есть и вооружение, хотя бы пулемёты. Есть и боекомплект к пушкам. средка пяткам или 76 мм нам всё подойдёт. И те стволы есть, и эти, чем ещё могут быть интересны нам ремонтники. Да собственным вооружением. Ну, в принципе, сойдёт и оно. Продовольствия у них, скорее всего, нет. Есть лишь только НЗ. По-любому это враг, которого надо давить.